8. В боковом дворе, который она предпочитала называть дверным двором, уже слишком стемнело, чтобы чувствовать себя спокойно, хотя Венера, звезда желаний, еще не появилась на небе. Тени, где к амбару примыкал сарай для хранения садового инструмента, были особенно черными. а БМВ стоял в каких-то 20 футах от этого места, Разумеется, Дули не прятался в этом колодце теней. Но будь он на их участке, то мог бы затаиться где угодно, прислонившись к стене раздевалки у бассейна, выглядывая из-за угла дома, присев за надстройкой над лестницей в подвал. Эта мысль заставила Лизе резко обернуться, но Света еще хватало, чтобы увидеть, что по обе стороны надстройки никого нет. И двери в надстройку были заперты, То есть она могла не опасаться, что Дулей проник в подвал. Если, конечно, он каким-то образом не попал в дом и не спрятался там до ее приезда. «Перестань, Лизи, Ты запугаешь себя!» Она замерла, взявшись за ручку задней дверцы БМВ. Постояла, может, секунд пять, потом позволила окурку выпасть из пальцев свободной руки, растоптала его каблуком. Кто-то стоял в самом темном углу, где сходились стены амбара и сарая для инструментов. Стоял. Очень высокий и застывший. Лиззи открыла заднюю дверцу бумера и вытащила серебряную лопату. Свет в кабине продолжал гореть и после того, как она захлопнула дверцу. Она забыла о том, что в современных моделях лампы в кабине гасли с замедлением. Конструкторы называли это светом любезности, но не находило ничего любезного в том, что Дули мог видеть ее, а она его нет, потому что этот долбанный свет слепил. Она отступила от автомобиля, прижимая черенок лопаты к груди. Свет в кабине BMW наконец-то погас. На мгновение от этого стало только хуже. Она видела лишь бесформенные лиловые тени под выцветающим лавандовым небом и ожидала, что он сейчас прыгнет на нее, называя Миссас и спрашивая, почему она не слушала, тогда как его руки сомкнутся на ее шее и дыхание прервется. Этого не произошло, и еще через три секунды ее глаза приспособились к остаткам дневного света. Теперь она снова могла видеть его, высокого и прямого мрачного и неподвижного, стоявшего в углу между большим сооружением и маленькой пристройкой. Что-то лежало у его ног, что-то с прямыми углами. Возможно, чемодан. «Господи, он же не думает, что сможет упаковать туда все бумаги Скотта. Не так ли?» — подумала она и осторожно шагнула влево, сжимая черенок лопаты так сильно, что кулаки вибрировали. «Зак, это ты?» «Еще шаг. Второй. Третий». Она услышала шум подъезжающего автомобиля, поняла, что фары осветят двор, выхватив его из темноты. И когда это случится, он, конечно же, прыгнет на нее. Она замахнулась лопатой, серебряный штык взлетел над ее плечом, совсем как в 1988 году. Набрала полную грудь воздуха к тому моменту, когда приближающийся автомобиль въехал на вершину Шугар Топ Хилл и на мгновение осветил двор. И Лиззи увидела мощную газонокосилку, которую сама же в этот угол и поставила. Тень отбрасываемая рукояткой на стену, пропала вместе со светом фар, проехавшего мимо автомобиля. И газон и косилка вновь превратилась в человека, затаившегося в углу с чемоданом у ног. Хотя после того, как тебе открылась истина... «В фильме ужасов», — подумала Лизи, — «именно в этот момент монстр выпрыгнул бы из темноты и схватил меня. В тот самый момент, когда я начала бы расслабляться». Никто и ничто не прыгнуло и не схватило ее, но Лизи подумала, что будет неплохо взять серебряную лопату в дом, пусть даже как талисман, приносящий удачу. Держа лопату уже одной рукой, у того места, где черенок входил в серебряный штык, Лизи вернулась в дом, чтобы позвонить Норису Риджуйку, шерифу округа Касл.